Рассин. В развитии французской драматургии 17 века Корнель и Рассин знаменуют два существенно различных этапа. Они сами ощущали это довольно остро и выступали как противники и в теоретических вопросах, и в реальной художественной практике но в масштабах мировой драматургии они воспринимались как два последовательных звена единой системы, единого типа драматического искусства, противопоставляемого, сочувственно или критически, принципиально иному типу драмы, шекспировской или позднее романтической. Морально-философская идея греховности человека — вот основная идея Росина, идея так называемой трагической вины. Это янценистская идея предопределения. Самая знаменитая трагедия Рассина Федра, 1677 год, была написана в момент, когда театральный успех Рассина достиг, казалось, своего апогея. И она же стала поворотным пунктом в его судьбе, фактически подвела черту под его творчеством как театрального автора. Рационалистическое переосмысление еврипидовского сюжета, о котором неизменно упоминают, говоря о Федре, касается лишь исходного момента. Соперничество Афродиты и Артемиды, жертвами которого становятся и Полит, и федра Рассин действительно переносит центр тяжести на внутреннюю психологическую сторону трагического конфликта. Но и она, в свою очередь, оказывается обусловленной сцеплением обстоятельств, лежащих за пределами человеческой воли. Сквозь всю трагедию проходит тема суда над собой и высшего суда, творимого божеством. Мифологические мотивы и образы, служащие ее воплощением, тесно переплетаются с христианским учением в его янценистской трактовке. Преступная страсть Федры к ее пасынку Ипполиту с самого начала несет на себе печать обреченности. Мотив смерти пронизывает всю трагедию, начиная с первой сцены, вести о мнимой смерти тесея и вплоть до трагической развязки, гибели Ипполита и самоубийства Федры. Смерть и царство мертвых постоянно присутствуют в сознании и судьбе персонажей как составная часть их деяний, их рода, их домашнего мира. минус отец Федры, судья в царстве мертвых, тесей не сходит в Аид, чтобы похитить супругу владыки подземного царства и так далее. В мифологизированном мире Федры стирается грань между земным и потусторонним миром, отчетливо проступавшее еще в Эфигении, а божественное происхождение ее рода, ведущего свое начало от бога солнца Гелиоса, осознается уже не как высшая честь и милость богов, а как проклятие, несущее погибель, как наследие вражды и мести богов, как великое нравственное испытание, которое не под силу славому смертному. Разнообразный репертуар мифологических мотивов, которыми насыщены монологи Федры и других персонажей, выполняет здесь не сюжетно организующую, а скорее философскую и психологическую функцию. Он создает космическую картину мира, в котором судьба людей, их страдания и порывы, неумолимая воля богов сплетаются в один трагический клубок. Рассин предлагает новую трактовку Ипполита Еврипида. Так Ипполит уже не девственник и жена ненавистник а верный и почтительный любовник, что потребовало введения вымышленного лица, царевны Арикии, преследуемой из династических соображений Тисеем. А это послужило благодатным материалом для более глубокого и динамичного раскрытия душевной борьбы Федры. Лишь узнав о существовании счастливой соперницы, она принимает окончательное решение оклеветать Ипполита перед тесеем Характерным для иерархических представлений XVII века было другое отступление от источника. В пьесе Рассина мысль оклеветать Ипполита, чтобы защитить честь Федры, приходит не царица, а ее кормилица, Энеоне, женщине низкого звания, ибо, по словам Рассина, царица не способна на столь низменный поступок. В поэтике классицизма иерархии жанров соответствовала иерархия персонажей, а, следовательно, и иерархия страстей и пороков. Но при всей высшей модернизации сюжета Рассин сохраняет дух самого трагического из всех трагиков Греции — Еврипида. Более того, языческое содержание он переплавляет в горниле учения янсинизма о греховной природе человека. Это его, Рассина, знаменитая концепция трагической вины героя, что придает всему действию космический характер. Преступная страсть Федры к пасынку с самого начала несет на себе печать обреченности. Недаром первые слова Федры в момент ее появления на сцене — о смерти. Мифологический репертуар Федры создает грандиозную космическую картину мира, в котором судьба людей и воля богов сплетаются в один трагический клубок. Трагизм неразделенной любви усугубляется Федре сознанием своей греховности, отверженности с точки зрения нравственной нормы. Федра. Краткое содержание трагедии Росина. Ипполит, сын афинского царя тесея отправляется на поиски отца, который где-то странствует уже полгода. Ипполит, сын Амазонки. Новая жена тесея Федра не взлюбила его, как все считают, и он хочет уехать из Афин. Федра же больна непонятной болезнью и жаждет умереть. Она говорит о своих страданиях, которые ей послали боги, о том, что вокруг нее заговор, и ее решили извести. Судьба и гнев богов возбудили в ней какое-то греховное чувство, которое ужасает ее саму и о котором она боится сказать открыто. Она прилагает все усилия, чтобы превозмочь темную страсть, но тщетно. Федра думает о смерти и ждет ее, не желая никому открыть свою тайну. Кормилица Энона опасается, что у царицы мутится разум, ибо Федра сама не знает, что говорит. Энона упрекает ее в том, что Федра хочет оскорбить богов, прервав в своей жизни нить и призывает царицу подумать о будущем собственных детей, о том, что у них быстро отнимет власть, рожденной Амазонкой надменный Ипполит. В ответ Федра заявляет, что ее греховная жизнь и так уж слишком длится. Однако ее грех не в поступках, во всем виновато сердце, в нем причина муки. Однако в чем ее грех, Федра сказать отказывается и хочет унести свою тайну в могилу. Но не выдерживает и признается Энония, что любит иполита Та в ужасе. Едва Федра стала женой тесея и увидела иполита как то пламень, то озноб ее терзают тело. Это огонь всевластной Афродиты, богини любви. Федра пытается умилостивить богиню. Ей воздвигла храм, украсила его, приносила жертвы, но тщетно. Не помогли ни Фимиам, ни кровь. Тогда Федра стала избегать Ипполита и разыгрывать роль злобной мачехи, заставив сына покинуть дом отца. Но все тщетно. Служанка Панопа сообщает, что получено известие, будто супруг Федры Тесей умер. Поэтому Афины волнуются, кому быть царем сыну Федры или сыну Тесея и Ипполиту, рожденному пленной Амазонкой. Энона напоминает Федре, что на нее теперь ложится время власти, и она не имеет права умирать, так как тогда ее сын погибнет. Акирия, царевна из афинского царского рода Палантов, которых Тесей лишил власти, узнает о его смерти. Она обеспокоена своей судьбой. Тесей держал ее пленицей во дворце в городе Трезене. Ипполит избран правителем Трезена и Йемена. Наперстница Арикия полагает, что он освободит царевну, так как Ипполит к ней неравнодушен. Арикия уже пленила в ипалите душевное благородство. Храня с прославленным отцом высоком сходство, не унаследовал он низких черт отца. Тесей же печально прославился тем, что соблазнял многих женщин. Ипполит приходит к Рекии и объявляет ей, что отменяет указ отца о ее пленении и дает ей свободу. Афинам нужен царь, и народ выдвигает трех кандидатов — Ипполита, Арикию и сына Федры. Однако Ипполит, согласно древнему закону, если он не рожден эленкой не может владеть афинским троном. Арикия же принадлежит к древнему афинскому роду и имеет все права на власть. А сын Федры будет царем Крита. Так решает Ипполит, оставаясь правителем Трезена. Он решает ехать в Афины, чтобы убедить народ в праве Арикии на трон. Арикия не может поверить, что сын ее врага отдает ей трон. Ипполит отвечает, что никогда раньше не знал, что такое любовь, но когда увидел ее, то смирился и надел любовное коло. Он все время думает о царевне. Федра, встретившись с Ипполитом, говорит, что боится его. Теперь, когда Тесея нет, он может обрушить свой гнев на нее и ее сына, мстя за то, что его изгнали из Афин. Ипполит возмущен, так низко поступить он бы не смог. Кроме того, слух о смерти Тесея может быть ложным. Федра не в силах совладать со своим чувством, говорит, что если бы Ипполит был старше, когда Тесей приехал на Крит, то он тоже мог бы совершить такие же подвиги убить Минотавра и стать героем, а она, как Ариадна, дала бы ему нить, чтобы не заблудиться в лабиринте и связала бы свою судьбу с ним. Ипполит в недоумении. Ему кажется, что Федра грезит на его, принимая его за тесея Федра переначивает его слова и говорит, что любит не старого тесея а молодого, как Ипполит, любит его, Ипполита, но не видит в том своей вины, так как не невластна над собой. Она жертва божественного гнева, это боги послали ей любовь, которая ее мучит. Федра просит Ипполита покарать ее за преступную страсть и достать меч из ножен. Ипполит в ужасе бежит, о страшной тайне должны знать никто, даже его наставник Терамин. Из является посланец, чтобы вручить Федре бразды правления. Но царица не хочет власти, почести ей не нужны она не может управлять страной когда ее собственный ум ей не подвластен когда она не властна над своими чувствами она уже раскрыла свою тайную политву и в ней пробудилась надежда на ответные чувства и полит по матери скиф говорит Энона, дикарство у него в крови отверг он женский пол не хочет с ним признаться однако федра хочет в диком как лес и палить разбудить любовь ему еще никто не говорил о нежности Федра просит Эноно сказать Ипполиту, что она передает ему всю власть и готова отдать свою любовь. Эноно возвращается с известием, что Тесей жив и скоро будет во дворце. Федру охватывает ужас, ибо она боится, что Ипполит выдаст ее тайну и разоблачит ее обман перед отцом, скажет, что мачеха бесчестит царский трон. Она думает о смерти, как о спасении, но боится за судьбу детей. Энона предлагает защитить Федру от бесчестия и оклеветать Ипполита перед отцом, сказав, что он возжелал Федру. Она берется все устроить сама, чтобы спасти честь госпожи, совести наперекор своей, ибо чтоб честь была, беспятнышко для всех и добродетелью пожертвовать не грех. Федра встречается с Тисеем и заявляет ему, что он оскорблен, что она не стоит его любви и нежности. Тот в недоумении спрашивает иполита но сын отвечает, что тайна открыть ему может его жена. А он сам хочет уехать, чтобы совершить такие же подвиги, как и его отец. Тесей удивлен и разгневан. Вернувшись к себе домой, он застает родных в смятении и тревоге. Он чувствует, что от него скрывают что-то страшное. Эона оклеветала иполита а Тисей поверил, вспомнив, как был бледен, смущен и уклончив сын в разговоре с ним. Он прогоняет Ипполита и просит бога моря Посейдона, который обещал ему исполнить его первую волю, наказать сына. Ипполит настолько поражен тем, что Федра винит его в преступной страсти, что не находит слов для оправдания. У него окостенел язык. Хотя он и признается, что любит Арекию, отец ему не верит. Федра пытается уговорить Тесея не причинять вреда сыну когда же он сообщает ей, что Ипполит будто бы влюблен в рекию, то федра потрясена и оскорблена тем, что у нее оказалась соперница. Она не предполагала, что кто-то еще сможет пробудить любовь в Ипполите. Царица видит единственный выход для себя — умереть. Она проклинает Энону за то, что та очернила Ипполита. Тем временем Ипполит и Арикия решают бежать из страны вместе. Тесей пытается уверить Арики, что и Ипполит лжец, и она напрасно послушала его. Арики отвечает ему, что царь снес голову многим чудовищам, но судьба спасла от грозного Тесея одно чудовище. Это прямой намек на Федру и ее страсть к Ипполиту. Тесей намека не понимает, но начинает сомневаться, все ли он узнал. Он хочет еще раз допросить Энона, но узнает, что царица прогнала ее, и та бросилась в море. Сама же Федра мечется в безумии. Тесей приказывает позвать сына и молит Посейдона, чтобы тот не исполнял его желание. Однако уже поздно. терамен приносит страшную весть о том, что Ипполит погиб. Он ехал на колеснице по берегу, как вдруг из моря появилось невиданное чудовище. Зверь с мордой быка, лобастой и рогатый и с телом чешуей, покрытым желтоватой. Все бросились бежать, а Ипполит метнул в чудовище копье и пробил чешую. Дракон упал под ноги коням, и те от страха понесли. Ипполит не смог их удержать, они мчались без дороги по скалам. Вдруг сломалась ось колесницы, царевич запутался в вожжах, и кони поволокли его по земле, усеянной камнями. Тело его превратилось в сплошную рану, и он умер на руках Тарамена. Перед смертью Ипполит сказал, что отец напрасно возвел на него обвинение. Тесей в ужасе, он винит Федру в смерти сына. Та признает, что Ипполит был невинен, что это она была по воле высших сил зажжена кровосмесительной неодолимой страстью. Энона, спасая ее честь, оклеветала Ипполита. Энона теперь нет, а Федра, сняв с невинного подозрения, кончает свои земные мучения, приняв яд. С точки зрения Буало, Федра была идеальным воплощением основного принципа и цели трагедии — вызвать сострадание герою преступному поневоле, представив его вину как проявление общечеловеческой слабости. Эта же концепция лежит в основе росиновского понимания трагедии для росина неприемлем тезис корнеля выдвигающий наряду с аристотельским ужасом и состраданием третий эффект восхищение величием души героя даже если это величие проявляется в аморализме как пишет по этому поводу бондарев пройдет несколько десятилетий и французское художественное сознание чутко реагируя на углубляющиеся разочарование в перспективах абсолютизма противопоставит карналевскому человеку долго росиновского человека чувства Нравственному императиву Жан Рассин, младший современник Корнелия, противопоставит федре магию страсти. Творчество двух выдающихся трагиков обозначит два полюса художественного пространства французского классицизма. Эта биполярность призвана была восполнить до неразмерного человеческого целого как односторонние требования разума, так и односторонние притязание чувства. Когда без вины виноватая Росиновская Федра, обреченная Венерой на безысходное изживание страсти к пасынку, обращает к богине мольбу Укаризну, ее монолог воспринимается как выражение беспредельного отчаяния духа, порабощенного унижающим его эффектом Крайности рационализма и эмпиризма, запечатленные гениями Корнеля и Рассина, предстали бесперспективными полярностями, диссонирующими контрапунктами, способными лишь порождать, не разрешая их, трагические безысходные ситуации.